Там стало быть в порядке, у доктора сыпной тиф и прочее. Ты, Елена, сестра, Карась, ты за медика сойдешь, студента. Ушейся в спальню, шприц там какой-нибудь возьми, много нас. Но ничего. Звонок повторился нетерпеливо, Анюта дернулась, и все стали еще серьезнее. «Успеется», — сказал мышлаевский и вынул из заднего кармана брюк маленький черный револьвер, похожий на игрушечный.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 Лариосик зацепился за портьёру, а потом убежал. Прочая чепуха женщины, продолжал Мышлоевский. «Нотис? Удостоверение у всех есть? В карманах ничего лишнего?» «Эй, Ларион!» «Спроси там у него, оружие нет ли?» «Эй, Ларион!» — окликнул столовый Николка. «Оружие!» «Нету, нету, боже, сохрани!» — откликнулся откуда-то Лариосик. Звонок повторился, отчаянный, долгий, нетерпеливый. «Ну...» Но... «Господи, благослови», — сказал Мышлоевский и двинулся. Карась исчез в спальне Турбина. «Пассианс раскладывали», — сказал Шервинский и задул свечи.